Глава 19. «Не единому». Голос прозвучал настолько ровно, что я так и не смог понять, говорит он правду или лжет, глядя мне прямо в глаза. Трансформация в боевую огненную форму изменила тембр, добавив обычным колебаниям человеческого горла гулких и могучих ноток. Звуки будто бы исходили из горна, раздутого кузнечными мехами. Уловить эмоции тоже не получалось. Талант забивал эфир на всех частотах, будто прямо передо мной вдруг открылся крохотный прорыв, энергия из которого буквально хлестала во все стороны. Оставалось только поверить на слово. Ни единому, друг мой, если я чему-то и научился за сотню с лишним лет, так это разбираться в людях», — продолжил Горчаков. «Вы не из тех, кто способен даже на малую часть преступлений, которые вам приписывают столичные газеты. Тогда, полагаю, нам не нужно вот это все». Я вытянул руку, указывая на стену уже изрядно подкоптившейся от близости огня. С удовольствием пожал бы вашей светлости руку, но... Горчаков возвращался в человеческую форму без спешки, наверняка куда медленнее, чем умел на самом деле. То ли еще не успел до конца уверовать в мое чудесное воскрешение, то ли опасался ловушки. А может, просто не слишком-то хотел менять могучее и почти неуязвимое огненное тело обратно на обычное хрупкое и слабосильное». Однако для встречи старых друзей и беседы такое годилось куда лучше, так что его светлость, хоть и нехотя, перевоплощался. Сначала просто потускнел, а потом перестал светиться лишь на несколько мгновений, померцав ярко-красным, как остывающие угли костра. Не прошло и половины минуты, как в доме снова стемнело, а кожа Горчакова вернула себе обычный телесный оттенок. И я вдруг сообразил, Что передо мной в полумраке стоит абсолютно голый столетний старик. Наверняка его светлости уже не раз приходилось оказываться в подобной ситуации, так что самообладание он нисколько не утратил. Однако изрядную часть монументальности все-таки растерял, темнота деликатно прятала подробности уже лет 50, как ни молодого облика, даже от моего зрения. Скрадывая и морщины, и дряблость, Однако эффект присутствия непобедимого огненного титана испарился моментально и полностью. «Да уж, такое вот занятное последствие применения таланта!» Горчаков едва слышно усмехнулся и указал на деревянную дверцу справа от меня. «Друг мой, я ведь могу попросить вас, разумеется!» Я кивнул и послушно полез в шкаф. «Одежды в доме, похоже, было немного» однако мне все-таки удалось после недолгих поисков выудить наружу плащ, явно не подходящий по размеру, но все же достаточно длинный, чтобы прикрыть старческие телеса. Что ж, полагаю, нам всем есть что друг другу рассказать. Горчаков кое-как застегнул на груди пару пуговиц и, развернувшись, направился куда-то внутри дома. «Проходите, судари». Увы, я не могу предложить вам даже чаю, однако диваны и кресла здесь все-таки есть. А где же прислуга? Я на всякий случай огляделся по сторонам в поисках хоть кого-то живого, но дом молчал и все так же выглядел заброшенным. Единственным, что намекало на человеческое присутствие, была керосиновая лампа с красноватым стеклом, стоявшая на столе в гостиной. Именно она и давала тусклый свет, Который я заметил снаружи. Чем меньше людей знает, где именно я скрываюсь, впрочем, нужно ли объяснять. Горчаков махнул рукой. К тому же мы и подумать не могли, что придется задержаться здесь на столько дней. Мы, поинтересовался я, один из ваших друзей просил передать что оставаться небезопасно. Вас ищут, и, вероятно, не только жандармы. Это уже давно не новость, друг мой. Горчаков невесело усмехнулся. Впрочем, стоит ли об этом? Сейчас меня куда больше интересует, как вы восстали из мертвых. Увы, здесь рассказывать почти нечего, я пожал плечами. Кроме того, что нашему, скажем так, общему знакомому не удалось отправить меня на тот свет. Подозреваю, вы уже догадываетесь, о ком я говорю? На этот раз Горчаков молчал так долго, что я уже успел подумать, что его светлость или не так уж прозорлив, или просто-напросто не в силах даже представить, что под личиной князя Геловани скрывается тот, за кем мы охотились уже несколько месяцев. Догадываюсь, к сожалению. Признаюсь, мне было непросто поверить, хоть все и указывало. И указывало и с ней некуда. Горчаков поправил пол и плаща и опустился в скрипучее кресло. А я ведь знал Виктора еще мальчишкой. Мы были дружны и с его отцом, и еще с дедом. Покойный Николай Борисович говорил то же самое. «Я осторожно прошагал через гостиную и уселся напротив. И тем удивительнее, что вы не заподозрили подмены. Уверен, вы бы тоже не заметили». В голосе Горчакова прорезались нотки недовольства. «Виктор всегда был амбициозным и не чуждым тщеславия юношей и вырос амбициозным мужчиной». А после гибели муромского потрошителя Его карьера стремительно пошла в гору и, стоявший в дверях шеф, неожиданно закашлялся. То ли от неожиданности, то ли для того, чтобы дать мне возможность встрять и изящно уйти от сомнительной темы. «Полагаю, именно тогда это и случилось», — быстро проговорил я. Настоящий Виктор Геловани погиб осенью 907 года и колдун поспешил занять его место не слишком заметная, однако достаточно близко ко двору, чтобы знать обо всем, что происходит в высшем свете столицы. И даже больше, друг мой, Горчаков мрачно вздохнул. Чин статского советника и должность в тайном сыске открывали для него любые двери, и уже совсем скоро под дудку колдуна плясали десятки, если не сотни марионеток, от рядовых служак до титулованных аристократов. И все эти годы «Мы думали, что дело в очередной раз в одной лишь политике и желании урвать кусок пожирнее. Вашей светлости не следует себя винить, ведь отчасти так оно и было», — отозвался я. «Все, кто служил или служит колдуну, клевали на одну и ту же удочку. Власть, могущество и ничего кроме. Однако его истинные цели неизвестны ни им, ни нам с вами». «Значит, вы и сейчас не знаете», Горчаков опустил голову, прижимая подбородок к груди. «Признаться, я надеялся услышать другое». «Увы», — вздохнул я. Колдун умело скрывал свои намерения за политическими дрязгами раньше и продолжает делать это сейчас. Полагаю, именно благодаря ему вы вынуждены прятаться здесь. «Нетрудно догадаться. В ту ночь, когда вы... когда вы якобы погибли...» Горчаков осторожно подбирал слова... Однако они все равно прозвучали неуклюже и как-то сдавленно, будто его светлость говорил через силу. Произошло еще кое-что. «Я слышал об арестах», — кивнул я. «Хоть у меня теперь больше нет ни доступа к делам политического сыска, ни даже людей, которым я мог бы доверять, вполне разумно предположить, что колдун решил разом избавиться от всех, кто ему угрожал, так или иначе». «Именно так, друг мой!» Горчаков легонько ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Я собрал людей, как мы и договаривались. Однако так и не дождался никаких вестей. А ближе к утру нагрянули жандармы. Шеф едва слышно фыркнул. Он и в моем родном мире предпочитал держаться подальше от придворных интриг и начальственных кабинетов. А здесь, похоже, и вовсе не переваривал все, что хоть как-то касалось политики». Я и сам с радостью последовал бы его примеру, но наш враг забрался слишком высоко, можно сказать, чуть ли не на императорский трон, и достать его с улиц города мы уже не могли. Даже обладая запредельным для простых смертных могуществом, такие битвы не выиграть в одиночку, и я не собирался отказываться от союзников. Особенно таких, как отставной канцлер Горчаков. В свое время державший в кулаке половину Европы. Значит, кто-то потрудился оповестить тайную полицию, я на мгновение задумался. Впрочем, не зря говорят, что шило невозможно утаить в мешке. Колдун наверняка просчитал, что я подготовлюсь и попробую собрать все силы, которые смогу. А зная это, раздобыть адрес не так уж сложно. Полагаю, многих наших друзей задержали в ту же ночь или чуть позже. Я поморщился и покачал головой. Скорее уж следует удивляться, что Соскари дали уйти вам. Побоялись трогать, буркнул Горчаков. Но уже на следующий день влияние князя Геловани взлетело чуть ли не до небес. И у Ивана Александровича не было иного выхода, кроме как наделить его чрезвычайными полномочиями. Аресты посыпались, как снег на Новый год. За неделю Соскари взяли всех, кто... «Да чего уж там, я и сам еле успел унести ноги». И судя по последним новостям, я похлопал себя по карману, где лежало письмо таинственного незнакомца. Ищейки подбираются все ближе. «Вы уверены, что это убежище безопасно?» «Едва ли, друг мой, Горчаков снова опустил голову. Его величество или полностью доверяет колдуну, или вынужден делать вид. Как бы то ни было, сейчас у нашего врага в руках», Вся столичная полиция и даже армия, а в гвардейских полках достаточно людей, чтобы перерыть до основания весь Петербург. День или два, и они доберутся сюда и. Боюсь, ваша светлость чересчур оптимистичны. Досели молчавший шеф, вдруг отлип под от стены, которую подпирал спиной последние десять минут. И я тоже заметил, что теперь свет пробивается в комнату и снаружи, через окна слишком яркий для Луны. «Двух дней у нас нет, и одного, кажется, тоже», — вздохнул шеф. «Так что эту беседу, похоже, придется заканчивать где-нибудь в другом месте и желательно подальше отсюда».